Великие поэты умирают в дымящихся горшках с дерьмом. Давайте я расскажу вам о нем. На днях с жуткого похмелья я выбрался из-под простыней и попытался добраться до магазина, чтобы купить немного еды, запихнуть эту еду в себя и заняться работой, которую я ненавижу. Так вот, когда я был в бакалейном отделе, появился этот маленький говнюк. Судя по всему, не моложе меня. Разве что более довольный, занудный и бестолковый. Этокий бурундук с башкой, забитой битлами и гнусными тёлками, не интересующийся ничем, кроме того, что чувствует, думает или высказывает сам. Он был помёстью бурундука и гиены, типичным ленивцем, слизняком. Он принялся таращить на меня глаза, потом он сказал: "Эй, Продолжая пялиться, он подошел поближе. «Эй — Эй! — сказал он. «Эй — Эй! Глаза у него округлились. Он стоял и таращил эти круглые глаза на меня. У глаз было дно, напоминающее грязное дно плавательного бассейна. Ни отблеска, ни отражения. В запасе у меня было всего несколько минут. Я очень спешил. Накануне я не пошел на работу и уже получил нагоняй, бог знает в который раз, за частые прогулы. Я очень хотел удрать от него, но был слишком болен, чтобы собраться с силами. Он был похож на управляющего многоквартирным домом, где я жил несколькими годами раньше, на одного из тех, кто неизменно торчит в три часа утра в вестибюле, если вы входите с незнакомой женщиной. Он продолжал пялиться, поэтому я сказал, «Я тебя не помню. Извини, но я просто не могу тебя вспомнить. Я не очень силен в подобных вещах. А сам между тем подумал, почему ты не уходишь? Зачем тебе понадобилось здесь оказаться? Ты мне не нравишься. Я был у тебя, — сказал он. Вон там! Он показал пальцем. Он повернулся и показал на юго-восток, где я никогда не жил. Работал, но не жил никогда. Отлично, — подумал я, — он псих, и я его не знаю. Не знал никогда. Я свободен. Можно послать его подальше. — Извини, — сказал я, — но ты ошибся, я тебя не знаю. Я никогда там не жил. Извини, старина. Я начал толкать вперед свою корзину. — Ну ладно, может, и не там, но я тебя знаю. Это была комната в глубине. Ты жил в задней комнате на втором этаже около года назад. «Извини», — сказал я, — «но я слишком много пью. Я забываю людей. Я действительно жил в задней комнате на втором этаже, но это было пять лет назад. Слушай, боюсь, ты что-то напутал. Я очень спешу. Мне пора идти, я и вправду вот-вот опоздаю. Я покатил корзинку в сторону мясного отдела. Он побежал рядом. «Ты же Буковский, верно?» «Да». «Я там был, ты просто не помнишь. В тот раз ты пил». «Кто тебя привел, черт возьми?» «Никто. Я сам пришел. Я написал о тебе стихотворение. Ты не помнишь, но оно тебе не понравилось». — сказал я. — Как-то раз я посвятил стихотворение тому малому, который написал человека с золотой рукой. Как его фамилия? — Олгрен. Нельсон Олгрен, — сказал я. — Ага, — сказал он. — Я написал о нем стихотворение, отправил его в один журнал. Редактор посоветовал мне послать стихотворение Олгрену. Олгрен ответил. Он черкнул мне записку на программке скачек. «Это моя жизнь», — написал он. «Отлично», — сказал я. «А как тебя зовут?» «Неважно, имя мне Легион». Очень смешно улыбнулся я. Мы засеменили дальше. Потом остановились. Я достал с полки упаковку мясного фарша. И тут я решил дать ему отлуп. Я взял фарш... Сунул упаковку ему в ладонь, пожал ему руку вместе с фаршем и сказал. «Ну ладно, рад был повидаться, но, старина, мне и вправду пора». Потом я включил третью скорость и покатил корзинку дальше, к хлебному отделу. Этот тип не отставал. «Ты все еще работаешь на почте?» — спросил он все меня рядом. «К сожалению, да». Лучше тебе оттуда уйти. Гиблое место хуже не бывает. Согласен. Но, видишь ли, я ничего не умею делать. У меня нет никакой специальной подготовки. Ты великий поэт, старина. Великие поэты умирают в дымящихся горшках с дерьмом. Но ты получил широкое признание в среде всех этих левых. Неужели никто не может тебе помочь? Левых? Этот тип явно спятил. Мы семенили дальше. «Да, я получил признание среди моих сослуживцев на почте. Я общепризнанный скандалист и алкаш. Может, тебе добиться субсидии?» Я уже пробовал в прошлом году на кафедре классической литературы. «В ответ мне прислали стандартный отказ. Но в этой стране каждый осел живет на субсидию». «Наконец-то ты сказал дельную вещь». «А в университетах ты не читаешь?» «Неохотно. Я считаю это проституцией. Они только и хотят, что он не дал мне договорить». «Гинсберг», — сказал он, «Гинсберг читает в университетах. И Крилли, и Олсон и Данкан, и...» «Знаю». Я протянул руку и взял себе хлеба. «Существуют всевозможные виды проституции», — сказал он. Он уже понес глубокомысленную охинею «Боже мой! Я ринулся в овощной отдел». «Слушай, может, как-нибудь еще повидаемся? У меня мало времени, ни минуты свободной». Он нашел картонный спичечный пакетик. «Вот, напиши здесь свой адрес». «О, Господи!» — подумал я. И как только тебе удается щадить чувство человеческие я написал ему адрес великие поэты умирают в дымящихся горшках 139 а телефон спросил он чтобы ты знал когда я соберусь прийти нет телефона нет я вернул ему пакетик в какое время лучше всего если уж придешь тогда лучше в пятницу вечером после десяти. «Я принесу пивка, и еще мне придется взять с собой жену. Я уже 27 лет женат!» «Это ужасно», — сказал я. «Наоборот, это единственный способ!» «Откуда тебе это известно? Ведь других способов ты не знаешь. Брак устраняет ревность и разногласия Тебе бы неплохо попробовать». «Не устраняет, а усиливает. Я уже пробовал». «Ах да, вспомнил. Я читал об этом в одном из твоих стихотворений». «Богатая женщина». Мы добрались до овощей, мороженых. В тридцатых годах я был в Виллиджи. Я знал Боденхайма. Ужасно. Его убили. Напали в темном переулке из-за какой-то грязной шлюхи. Как раз тогда я был в Виллиджи. Я общался с богемой. и они битник и не хиппи. Ты читаешь фри-пресс иногда? Ужасно. Он имел в виду, что считает хиппи ужасными. Он ударился в глубокомысленную сентиментальщину. «Я еще и рисую. Одну картину я продал своему психиатру за 320 долларов. Все психиатры больны. Это тяжелобольные люди». Еще одна глубокая мысль на уровне 1933 года. «Помнишь, у тебя было стихотворение о том, как ты идешь на берег, спускаешься с утеса на пляж и видишь внизу всех этих влюбленных? А ты был совсем один» и тебе захотелось поскорее уйти. Ты ушел так быстро, что забыл внизу свои башмаки. Это прекрасное стихотворение об одиночестве». Это было стихотворение о том, как трудно найти уединение. Но я ему этого не сказал. Я взял пакет мороженого картофеля и направился к кассе. Он семенил рядом. Я работаю оформителем в магазинах. 154 доллара в неделю. Я только раз в неделю хожу в контору. Работаю с одиннадцати до четырех. Ты сейчас на работе? Да, оформляю витрины. Жаль, я не пользуюсь здесь влиянием. А то бы я и тебя пристроил. Кассир принялся подсчитывать стоимость покупок. Эй! — завопил мой новый приятель. Не берите с него денег за эти продукты, он же поэт! Парень за кассой был что надо, он не сказал ни слова, считал себе и считал. Мой приятель опять заорал. «Эй, это великий поэт, не надо брать с него денег!» «Он любит поболтать», — сказал я кассиру. Кассир был что надо. Я расплатился и взял свою сумку. «Слушай, мне пора идти», — сказал я своему приятелю. Так или иначе, покинуть магазин он не мог. Слегка побаивался. Ему не хотелось терять хорошую работу. Великолепно. Было очень приятно видеть, как он стоит внутри, возле кассы, а не семенит рядом со мной. «Увидимся», — сказал он. Я помахал ему на прощание рукой из-под сумки. На улице стояли машины и ходили люди. Ни один из них не читал стихов, не говорил о стихах и стихов не писал. В кое то веки толпа не вызвала у меня раздражения. Я подошел к своей машине, швырнул туда покупки, забрался внутрь и немного посидел. Из соседней машины вылезла женщина, у нее задралась юбка, и я мельком увидел белые полоски ног над чулками. Одно из величайших на свете произведений искусства — женщина с красивыми ножками, вылезающая из машины. Она выпрямилась, и юбка расправилась вновь. Секунду она мне улыбалась, а потом, покачиваясь и трепеща, нерешительно понесла всю свою красоту в направлении магазина. Я завел мотор и задним ходом выехал со стоянки. Я уже почти забыл о своем приятеле, но он обо мне не забудет. Вечером он скажет. «Дорогая, угадай, кого я видел сегодня в магазине? Он почти не изменился, разве что не такой обрюцкший». И еще отрастил маленькую Бороденку. — Кто это был? — Чарльз Буковский. — А кто это? — Поэт. Он уже не тот, пишет не так хорошо, как раньше. Но раньше он писал прекрасные вещи, стихи об одиночестве. Он и вправду очень одинок, только сам он об этом не знает. В пятницу вечером мы его навестим. — Но мне нечего надеть. Ему все равно, он женщин не любит. — Не любит женщин? — Ага, он сам мне сказал. — «Слушай, Густав, последний поэт, к которому мы ходили, был просто ужасен. Мы там и часу не просидели. Как он напился и начал расшвыривать по комнате бутылки и сквернословить. Это был Буковский. Только у нас не помнит». «Ничего удивительного. Но он очень одинок. Мы должны его навестить». «Хорошо, Густав, раз ты так считаешь...» «Спасибо, любимая. Ну как, не жалеете, что вы не Чарльз буковски Я еще и рисовать умею, поднимаю тяжести, а моя малютка считает меня богом. Правда, временами все не столь хорошо».